Глава четвертая. Учебные будни. «Делайте все, чтобы быстрее построить отделение по учебной тревоге», предупреждает нас командир на строевой подготовке. «Помните, стоит одному замешкаться, все отделение задержится». И когда был объявлен сбор по тревоге, я очень волновался. ли вовремя построить свое отделение. После двух-трех ночных тревог я сказал своим товарищам. «Порядок экономит время. Если знаешь, где что лежит, соберешься быстрее». Давайте постараемся не делать ни одного лишнего движения при построении. Через несколько дней в казарме раздалась команда дежурного. Тревога! Мы выбежали во двор в полной боевой готовности, когда там еще никого не было. В темноте кто-то подошел к нам, это был дежурный командир. Он спросил номер нашего отделения. Через минуту-другую построились все отделения. Утром нас выстроил командир роты и зачитал приказ начальника училища. Четвертое отделение построилось первым в 2 минуты 45 секунд, быстрее всех в училище. Командиру отделения объявляю благодарность за занесением в личное дело и выдачей денежной награды 50 рублей. Этот, может быть, незначительный случай показал нам, как велика роль спаяности и дисциплины. Мы поняли, что быстроту действий, внимание, расторопность, четкость, необходимые в воздухе нам нужно развивать в себе и на земле. Наградные 50 рублей я отослал отцу. Знал, как это его порадует. Занимаемся много. В классах решаем задачи, изучаем различные системы машин, сложную современную авиационную технику. Подробно знакомимся с материальной частью истребителя И-16. Занятия в аэроклубе, оказывается, были всего лишь приготовительным классом. Вот она, настоящая сложная боевая авиационная техника. Так же, как в аэроклубе, мы, не закончив еще теоретических дисциплин, должны познакомиться с нашими будущими инструкторами. К нашему отделению прикреплен лейтенант Тачкин. Мы уже, как водится, получили о нем некоторые сведения от ребят, летавших с ним в прошлом году. Они его хвалили. Говорили, что лейтенант – отличный инструктор. Каждый день мы ждали встречи с инструктором. И вот по распорядку дня первый методический час с инструкторами. Курсанты собрались по отделениям в казарме. Вошла группа военных. Это были инструкторы. Мы встали по команде. Очень молодой коренастый лейтенант, не спеша, чуть в развалку, направился к моему отделению. И пока мы стояли на вытяжку, он оглядел нас, а мы его. Конечно, это Тачкин. Я доложил. Товарищ лейтенант, четвертая летная группа собралась на методический час. Лейтенант разрешил нам сесть. Расспросил, как учились в аэроклубе. Задал ряд вопросов по курсу учебной летной подготовки. Коротко, по-военному, дал нам несколько наставлений. Мне он очень понравился, хотя показалось, что наш инструктор несколько медлителен. Правда, это не вязалось с его энергичным выразительным лицом и вообще с обликом летчика-истребителя. С нетерпением мы ждали начала занятий на аэродроме. В жизни летчика-инструктора занимает особое место. От него во многом зависит летное будущее неопытного горячего юнца. Примеры инструктора, его поведение в воздухе и на земле невольно перенимаются. Инструктор делает так-то, инструктор учит так-то. Этим долго еще живешь в воздухе, пока не выработаешь свой почерк. На земле во всем подражаешь инструктору, вплоть до манеры двигаться, говорить, заправлять гимнастерку. Зима кончается. У нас в училище идут напряженные занятия. Мы совсем освоились с военным укладом, вошли в размеренный ритм новой для нас жизни. Командование и инструкторы сумели воспитать в нас любовь к училищу, к нашей профессии. Чувство воинской чести, сознательной воинской дисциплины, высокое чувство долга перед отчизной. По-прежнему много занимаюсь спортом, а по вечерам, когда бываю свободен, читаю или иду в уютную ленинскую комнату. Там мы горячо обсуждаем текущие события, следим за ходом военных действий на Западе, за боями в Финляндии. Собравшись в круг, сидят курсанты, представители различных республик, областей, краев. Кто-нибудь читает вслух газету, и мы узнаем о новых победах советских людей, борющихся за досрочное выполнение сталинской пятилетки. Каждый из нас радуется, услышав об успехах земляков. И все мы испытываем большое сильное чувство гордости за родную советскую страну, живущую кипучей, созидательной жизнью. В эти зимние дни сорокового года всем нам хотелось бы очутиться на аэродромах Карельского перешейка, откуда поднимаются в воздух краснозвездные ястребки. Празднично-радостно было у нас в училище, когда 12 марта сорокового года белофины запросили мира, и военные действия были прекращены. А между тем на Западе разгоралась война. Мы внимательно следили за картой военных действий. Немцы все чаще и чаще совершали налеты на Лондон. Фашистская Германия захватила пол Европы.